Космогония любви. Иосиф Бродский. 1940-1996. М.Б. «Я был только тем, чего ты касалась ладонью, над чем глухую воронью ночь склоняла чело. Я был лишь тем, что ты там внизу различала, смутный облик сначала, много позже черты».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 Трубы в теперь оживают, и воздух начинает источать музыку. Бродский образ расширяет. «Видишь воздух, анфас, сон мы тех, кто губою наследил в нем до нас». И еще. «Небосвод хор гласных и гласных молекул в просторечие душ». Это было у стоиков. «Если в век пребывают души, как вмещает их воздух?» Марк Аврелий. Однако Бродский ставит знак тождества между отделившимися от тел душами и звуками словами. Именно слово одушевляет, населяет окружающий мир самым буквальным способом. В написанном через восемь лет стихотворении «Я был только тем чего» идея еще более материализуется, уточняется. Один человек способен сотворить другого своей артикулированной любовью, опять-таки буквально. Кажется, на такое намекал Пастернак. Я был пустым собранием висков и губ и глаз, ладоней, плеч и щек. Многочисленный, песенная фантазия на мотив «Стань таким, как я хочу». Бродский в любовной лирике заходит дальше. Как интересно, что он сковитался в жизни и в стихах со своей возлюбленной еще до этих стихов, в 75 пятом написав «Я взбиваю подушку, мычащим ты за морями, которым конца и края, в темноте всем телом твои черты, как безумное зеркало повторяя. Ты создала меня, я воспроизвожу тебя, За океанский клон». Книга «Новые станции к августе беспрецедентна в мировой поэзии, свидетельство такого авторитетного знатока, как Михаил Гаспаров, собрана только из стихотворений с посвящением М.Б. Мариане Басмановой, Марине, 60 стихотворений за 20 лет, с 1962 года. По 1982 год. Еще раз подчеркнем, не сборник посвящен одной женщине, а каждой из стихов, которые составили сборник. Вообще-то время противопоказано любви, и любые чувства неизбежно гаснут, и стирается острота поэтически-плодотворной измены, измена делается метафорой, где ей и место после после страстей. И тут вступает в силу аргумент пространства, другое полушарие и невозможность физической встречи. Реальная Марина, лишенная пристального, безжалостного взгляда в упор, возрастая в далекой перспективе, превратилась действительно в МБ, в символ, в знак, в лирический канон. Так произошло Стой. Байерновской Августой. Насильственно прерванная, а не естественно затухшая любовь, помноженная на дальность расстояния, вознесла ее в глазах поэта и читательских поколений. Стихотворение «Я был только тем, чего» завершает новые станции к Августе. Какой замечательный синтез против шерсти. Не зря Бродский так любил это выражение. 20 века с его тягой к анализу, разложению на составные». Пикассо говорил, что его картина — итог ряда разрушений. Тут — итог ряда созиданий. Подробно и обстоятельно. Осязание в первой строфе, зрение во второй пятый, слух в третьей, речь в четвертой. Сергей Гондлевский как-то сказал мне, вот стихи, которые хотел бы написать я. И добавил, что такое чувство иногда возникает при чтении чужих стихов. Хотя подобное сожаление я от него слышал еще лишь однажды по поводу беглого зрительного образа у Георгия Иванова двустрочной зарисовки, а здесь речь о мироощущении, точнее, миростроительстве. Потому я не удивился, прочитав романе Гандлевского «Неразборчиво» о стихах поэта Чеграшова «Функции создателя в стихотворении»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 О таком высказывался и Бродский. «Подлинный поэт не бежит в влиянии преемственности, но зачастую лелеет их и всячески подчеркивает. Боязнь влияния, боязнь зависимости — это боязнь и болезнь дикаря, но не культуры, которая вся преемственность, вся эхо». Перекличка на лицо, только понимание произволу судьбы у двух поэтов разное. После 82 -го года посвящения МБ исчезают, чтобы впоследствии возникнуть всего один и последний раз в 89-м. Дорогая, я вышел сегодня из дома поздно вечером. Расчет чувств беспощаден. Потом сошлась с инженером-химиком и, судя по письмам, чудовищно поглупела. Осознание своих заслуг спокойно. Вечность за неверность. Повезло и тебе, где еще... Кроме разве что фотографии, ты прибудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива. Подведение итогов окончательно. Не пойми меня дурно, с твоим голосом, телом, именем ничего уже больше не связано. Никто их не уничтожил, но забыть одну жизнь человеку нужна, как минимум, еще одна жизнь. И я эту долю прожил. 60 стихотворений. 20 лет. Запущенный в любовный космос шар — кружится, ведая и помня, как был сотворен, но сам по себе. У всех так. Не все осознают, не все признаются. Произнес один.